Глава 4. «Рада». «Привет, Рада». Спокойный тон, прямой взгляд. «Мне нужно ответить. О ком в горле мешает говорить. Я думала, что мы вряд ли будем пересекаться с Егором в огромном здании. По крайней мере, часто. я точно не думала, что он спустится обедать в столовую. Такие, как Егор Лютаев, должны ходить на обед в дорогие рестораны, один из них как раз располагается напротив». На короткий миг почувствовала себя самой влюбленной девчонкой, которая терялась в его присутствии. Я взрослая женщина и давно перестала смотреть на него сквозь розовые очки. Вдох, выдох. «Здравствуйте, Егор Борисович. Официально здороваюсь, ничем не выдавая своего волнения. Не собираюсь задерживаться, поэтому делаю уверенный шаг к проходу. Задержись, пожалуйста, покажешь мне здесь все. Сердце пропускает удар. он не просит у его тоне жесткие нотки отказа он не примет но я делаю попытку у меня очень строгий начальник любое опоздание карается штрафом я твой главный начальник твердо обрывает меня егор все здесь подчиняются мне прожигает меня недовольным взглядом луна незаметно дергает меня за блузку то ли просит не нарываться то ли познакомить их Егор Борисович, может, вам моя подруга Луна здесь все покажет. У меня много работы. Я отмечаю, что за время нашего разговора он не взглянул на Луну, хотя она на полголовы выше меня, и не заметить ее просто невозможно. Нет, властный тон, от которого коробит, но злость придает сил. Мое сердце уже не так отчаянно стучит. Возвращайтесь на свое рабочее место, отдает распоряжение подруге. Идем. Уже мне. Я наблюдаю за тем, как уходит Луна. Она оборачивается несколько раз и смотрит на нас вопросительно. Я знаю, что дома меня засыплют вопросами, а я не очень люблю врать. Луна моя подруга, мы живем вместе. Я могу утаить от нее, что Егор — отец Вани, но если она внимательно присмотрится, может догадаться, что Лютаев — не просто мой давний знакомый. С Ванькой у них очень много общего, и чем старше становится сын, тем сильнее он походит на своего отца. Как же хочется убежать от всех проблем, от Егора, который нарушил мир и покой в моей душе. В столовой практически никого. Несколько операторов, которые обедают по очереди, и руководитель IT-отдела со своим заместителем сидят за дальним столиком, что-то бурно обсуждают. «Как здесь готовят?» Он направляется к лоткам с едой. Поваров сегодня не пригласили для знакомства в конференц-зал, но они уже в курсе, кто этот красивый, уверенный в себе мужчина. Вытянувшись по струнке, они с испугом смотрят на нового владельца банка. Съедобно, еще никто не отравился. Сухим тоном. Мне не доставляет удовольствия быть его гидом. Редко кто из руководства спускается в столовую для сотрудников. Надеюсь, намек он поймёт. А то вместо горячего обеда мне придется давиться сухими бутербродами. «Что посоветуешь взять?» Я помню, что он любит мясные блюда, терпеть не может костлявую рыбу, гречку и всякие подливы. борщи и пюре с котлетой. Я хотела предложить ему гречку с подливой, но подумала, что это будет мелочно. «Положите, пожалуйста», — обращается он к женщинам. Они с улыбкой кидаются выполнять просьбу. «Любому другому сотруднику, кроме руководства, прилетело бы у нас самообслуживание. Повара кладут ему двойную порцию, желают приятного аппетита». Видно, что они волнуются, будто к ним пришел ревизор. Возможно, так и есть. Егор сухо благодарит. У меня было несколько секунд, чтобы его рассмотреть. Внешне он не изменился, но стал суровее, что ли. Взгляд раньше был мягче. Сейчас он казался холодным, а тон голоса уже привычно властным. «Тебе что взять?» — обратился Егор ко мне. «Я уже пообедала, спасибо. Сложно было сохранять официальный тон». Егор вел себя так, будто между нами не было прошлого. Встретили старые друзья и решили поболтать. Только мне это не нужно. В нашей истории стоит жирная точка. Кроме Егора и Жени у меня не было мужчин. Сравнивать их не имеет смысла. Егор даже неопытную девочку смог вознести на вершину наслаждения. А Женя никогда не заморачивался, получила я от секса удовольствие или нет. Какими бы яркими не были воспоминания о той ночи, Я не позволю себе завести с ним интрижку. Еще раз стать одной из тысячи? Я должна думать о сыне. Егору в нашей жизни места нет». «Может быть, чай?» Смотрит на меня и улыбается. «Я не поддамся его обаянию. Строго напоминаю о себе». «Спасибо, я не хочу. Я бы предпочла вернуться на свое рабочее место, Егор Борисович». «Посиди со мной, расскажи что-нибудь». Он направляется к столику в центре зала. Его уже успели убрать. Он издевается? У меня ком в горле застрял. Зачем он это делает? Ведет себя так, будто не было этих лет. Как-то он привез меня в небольшой уютный ресторан, заказал кучу еды. Но когда я сказала, что не голодна, он попросил все нам упаковать. Мы поехали на берег реки, расстелили плед. Я уверила его, что не успела еще проголодаться. Тогда он сказал, «А я очень голоден. Ты мне что-нибудь рассказывай, пока я ем». а потом попросил кормить его сначала с рук, потом с губ. Так еда, видите ли, вкуснее. Одной фразой открыл шкатулку с воспоминаниями. «Той наивной влюбленной девочки больше нет. От этого и больно. Мне так хотелось ответных чувств. Я подхожу к столику, но не присаживаюсь. Егор Борисович, когда мы одни, для тебя я просто Егор». Вновь этот властный тон. Прикрываю глаза. «Для меня ты когда-то был целым миром». Но сейчас ты лишь мой босс. Никаких поблажек я от тебя не приму. Я могу вернуться к работе? Присядь, звучит приказ. Я не спешу занять место напротив него. Рада, я прошу тебя. Поднимает он на меня взгляд, смягчает тон. Егор Борисович, он недовольно хмурит лоб, но я не собираюсь сокращать между нами дистанцию. Я не хочу, чтобы в коллективе обо мне пошли разговоры. «Несколько сотрудников уже заинтересовались, что я рядом с вами делаю. К концу дня об этом будут сплетничать все, кому не лень. Я не вижу преступления в том, что мы были раньше знакомы. Скрывать это не собираюсь», — холодно произнёс он, отставляя в сторону тарелку с борщом, который, видимо, ему не понравился. «Мы были просто знакомы. Вследствие этого знакомства родился наш сын, но ты об этом никогда не узнаешь. А я не вижу смысла афишировать, Егор Борисович».